Глоток свежего воздуха нам не повредит. Всякие бывают лица: красивые и некрасивые, тупые и одухотворённые, бывают безликие, никакие. Людей с такими лицами называют посредственностями, серыми личностями. Человек с красивым лицом может иметь чёрствую душу. И тогда, если внимательно всмотреться в его красивое лицо, а он станет не таким уж красивым. И наоборот. Если человек с некрасивым лицом, добросердечен и душевно одарён, то есть имеет дух красоты, его лицо светится и кажется красивым. Люди с тупыми лицами, как правило, дураки. Причём дураки делятся на несколько категорий, исключая умников, которые строят из себя дураков, таких хитрецов распознать несложно. Есть простодушные, безвредные дурачки, на которых и обижаться нельзя. Такой простодушный дурачок, заметив, что вы рисуете, случайно, если не сказать нарочно, беззлобно бросит: "Художник!" от слова худо и расплавётся в блаженной улыбке. Есть круглые дураки, которые лишены возвышенных чувств, но постоянно всех получают. Круглый дурак Непременно вам скажут: "Не картина, а ерунда. Я лучше нарисую". Художник должен рисовать так, чтобы всё было понятно. Круглый дурак упрям и не пытается ничего понять. Ему не нравится и всё. Но самые опасные дураки с претензией. Это очень агрессивные люди. Они постоянно рвутся к власти над родными и знакомыми, над соседями и сослуживцами, над городами и странами. Дурак с претензией, говорит, все художники бездельники, и деньги гребут лопатой. И кто только платит за такую мазню? Будь моя воля, я бы всех этих малевальщиков отправил на лесоповал. Понятно, интеллигентный человек никогда такое не скажет. Интеллигентность это врождённая культура, в основе которой лежат духовные интересы, стремление к возвышенному, в том числе к искусству и благородным поступкам. Многому можно научиться, но нельзя научиться быть интеллигентным. Как ни пышься, манеры будут неестественными, поступки нарочитыми, слова корявыми. Интеллигентность нельзя привить. Она передаётся по наследству и вытравить нельзя. Можно человека заставить делать что угодно, но мыслить он всё равно будет по-своему. В общежитии жил эвакуированный из Ленинграда инженер Евграв Кузьмич, представитель старой интеллигенции, как его называли умные люди, а дураки и завистники гнилым интеллигентам. По вечерам Евграв Кузьмич У коптилки читал книги. Из его приоткрытой двери в коридор падала полоска света. Я заглядывал внутрь комнаты. Евграф Кузьмич сидел на фанерном ящике, попыхивал самокруткой и то и дело, поправляя пенсне, бормотал: "Ну и ну, любезные мои, ну и ну". Дранное пальто, потёртый костюм и две связки книг остатки прежней роскоши. Вот и всё, что захватил из Ленинграда, пожилой инженер. Но когда я попадал в его прокопчённую, прокуренную комнату, мне казалось, я попадаю в большую светлую галерею. Его граф Кузьмич угощал меня чаем, заваренным горелой коркой хлеба, показывал репродукции с картин великих мастеров и мягко, ненавязчиво учил смотреть живопись. Это Шишкин, величайший пейзажист. Вот корабельные рощи. Смотри, какие роскошные сосны, как золотятся на солнце и прямо пышут жаром, верно? А как выписаны ветви и хвоя. Какая любовь к нашей прекрасной природе. Да-да, любезный. Такую картину увидишь один раз и запоминаешь на всю жизнь. А это Дорога воржи. Какой простор, а? Какая ширь. Слышишь, шелест колосьев, пение жаворонка? А могучие дубы и сполины как бы подчеркивают пространство. Что и говорить, мы, любезный, привыкли к пространствам нашей средней полосы. Нам было б тесно, например, в тайге или в горах. Да, Шишкин — великий художник, да что там, гениальный художник. Евграф Кузьмич доставал новую папку. А это Левитан. Вот Омут. Какая строгость и величие в картине. А как она наводит на размышления. А это Золотая осень. Обрати внимание, любезный, на сочные краски. Воздух прозрачный, всё дышит покоем. Чувствуешь, прямо повеяло сладким запахом осенней листвы. А это Март. Здесь всё звенит. Картина создаёт приподнятое настроение, уверенность, что впереди много хорошего. Ты чувствуешь? Чувствуешь, что всё пройдёт, изменится к лучшему, и впереди нас ждёт много хорошего. Искусство и должно давать надежду на лучшую жизнь. Евграф Кузьмич брал очередную папку и продолжал в приподнятом настроении. А это волшебник Куинджи. Ночь на Днепре. Какое высочайшее мастерство. Такие холодные тени, и река серебрится под луной. Тебя потрясает? Мурашки бегут по спине. То-то. И обрати внимание, любезный, как светится луна. Когда Куинджи выставил эту картину, многие подумали, за луной спрятана лампочка. подходили, заглядывали за картину, обвиняли художника в шарлатанстве. Эх, всё необычное в искусстве невежественные люди встречают в штыки. И не только в искусстве. Человека, который придумал зонт и отважился выйти с ним на улицу, закидали камнями. Евграф Кузьмич называл себя собирателем редких книг и, как все коллекционеры, Он был счастливым человеком. В те тяжёлые годы многие за бесценок отдавали дорогие вещи. Я видел, как на барахолке за буханку хлеба музыкант отдал скрипку. Поцеловал инструмент и чуть не плача, отдал какому-то барыге. Кто знает, может, музыканта дома ждали голодные дети. Евграф Кузьмич не продал ни одной из своих книг. Правда, у него и детей не было. В те мрачные годы комната ефграфа Кузьмеча мне казалась настоящим музеем, хранилищем бесценных вещей. В ней я ежедневно открывал неведомые пласты в искусстве, и что особенно важно, старый инженер вселял в меня свою влюблённость в живопись. Я выходил из его комнаты, насквозь пропитанным этой влюблённостью. Под руководством евграфа Кузьмеча я сделал головокружительный скачок в смысле восприятия живописи. Это восприятие, словно пожар, охватывало меня со всё нарастающей силой. В конце концов, я почувствовал внутри такое адское пламя, что заболел, наполовину сошёл с ума. В те дни во сне я писал картины не хуже Шишкина, Левитана и Куинджи, а иногда даже лучше. Я поправился, только когда мне родители с превеликим трудом достали цветные карандаши. Я начал делать копии с картин великих мастеров. Но удивительная вещь. Как ни старался, все получалось блекло и невыразительно. Какой-то компут, жалкое подобие оригинала. И здесь во мне забушевал пожар другого рода. Пожар сомнения. Пожар сомнения. Получится ли из меня художник вообще? Получится, я не сомневаюсь, сказала мать. Самое горькое разочарование разочарование в себе, когда душа в смятении и думаешь: смогу ли что-то сделать? Нельзя сомневаться в себе. Не художник, так инженер из тебя получится, заявил отец. Инженер должен уметь рисовать, уметь объёмно представлять детали. в разных проекциях. Как это ни получится, удивился Евграф Кузьмич. Не изгущай краски. Художник это состояние души. В этом плане ты уже зашёл далеко. И если взялся за кисть или перо, должен верить, что сделаешь что-то значительное. Конечно, не сразу. Надо учиться, изучать великих мастеров, их умение выражать главное и внимательно относиться к мелочам. Помни, Картина останавливает время. На ней навсегда остаётся прекрасным лицо или пейзаж. Я снова засел за копии. Всё основное из работ великих мастеров перенёс на бумагу один к одному, а в мелочах кое-что изменил, вернее, добавил кое-какие мелочи, которые, на мой взгляд, художники упустили из виду. Так, над дорогой в Оржи я нарисовал самолёт чтобы дополнить и усилить пространство Шишкина. В Золотой осени, по моему мнению, Левитан забыл изобразить лодку с рыбаком, и я исправил его оплошность. Берёзовую рощу Куинже я заселил зверями. Они явно просились на полотно. "Неплохо, неплохо, Любезный", сказал Евграф Кузьмич, разглядывая мои работы. Не перевелись еще таланты на нашей земле. Это как глоток свежего воздуха, он нам не повредит. У тебя богатейшая фантазия и все прочее, но как бы это помягче сказать. Понимаешь, любезный, твой летательный аппарат прекрасен, спору нет. Но здесь он ни к селу, ни к городу. Грохот его мотора заглушает шелест колосьев, трельжаворонка, Уже нет спокойствия, умиротворения в картине. Не дай бог, он ещё грохнется, и всё поле сгорит дотла. И твой рыбак хорош. Ничего не скажешь. Сразу видно, по экипировке, оснастке, он мастер своего дела, гений рыбалки. И смотришь только на него. Он главное пятно на картине, а осень отошла на второй план. И уже не будоражит наши чувства. Ты понимаешь, о чём я говорю? Твоего бы рыбачка на отдельную картину. Это совершенно самостоятельный сюжет. Нарисуй его отдельно и покрупнее. Попробуй, у тебя получится. И это будет замечательная работа. А Левиатана оставь в покое, пожалей его. То же самое и с Куинже. У тебя получился Как бы это поточнее сказать, заповедник, что ли. Увидел бы Куин же, зарыдал. В эту рощу без страха уже не войдёшь. Звери растерзают. Пожалуйста, загони их всех в зоопарк. У тебя это прекрасно получится, вот увидишь. А рощу оставь как есть. Так приятно погулять среди прохладных берёз. Евав Кузьмич положил мне руку на плечо. Для чего нужно изучать великих мастеров? Чтобы отталкиваться от них, а дальше идти своей дорогой. Своей дорогой, повторил Егор в Кузьмич и показал за окно, где начинался мой путь.